Глава 24. О торговых системах и о том, когда их использовать. Трейдинг это жизнь, это действие, а не мыслительный процесс. Джон Пайпер. Существует несколько способов использования торговых систем. Первый на 100% механический. Это трудно и требует дисциплины, с чем у большинства трейдеров есть проблемы, как и в моем случае. Я знаю трейдеров, которые говорят, что они следуют этому подходу и что дела у них идут хорошо, но этот способ не для меня. Второе. На 0% механически. Так поступает большинство трейдеров, которые пытаются использовать систему трейдеров, потом бросают её и переходят к следующей. Эта техника обречена на провал. Вы должны стать экспертом в выбранной вами специализации на рынке. Один из первых шагов определиться со своей специализацией. Это требует размышления и самоанализа. Нет ничего хорошего в метании между различными техниками. Странно, но большая часть тех, кто покупает системы, никогда не используют их по назначению. Лишь около 1% купивших на самом деле их используют. Третье. Способ, которым я использую системы, заключается в том, что я жду формирования определённой модели на рынке, а затем использую ту систему, которая покажется наиболее подходящей. Таким образом, ключевым фактором является модель, а не система. Торговые системы. Торговые системы представляют собой простые механизмы входа в сделку плюс все необходимые элементы любой системы. Первое низкий риск. Каждая система включает в себя простой механизм выхода, который выбрасывает вас из позиции, если вы не правы. Второе очевидная точка срабатывания, триггер. Так что подаётся чёткий и однозначный сигнал, третья простая логика, объясняющая, почему это должно работать. Мы никогда не знаем, что рынок предложит нам в каждый момент. Поэтому я разработал несколько подобных систем, так что я могу открыть позицию, когда вижу формирование соответствующей модели. Я использую следующие системы: первое 5, второе 30, третье неудавшийся ретест, четвёртое неудавшийся прорыв, пятое пятёрка Эллиотта, шестое PDS, седьмое охотник за трендами, восьмое ночник, девятое неудавшиеся фигуры. кое-что в этих методиках повторяется. Но вот как они работают? 5. Это сильно краткосрочная система, требующая всего лишь преодоления минимума или максимума предыдущего пятиминутного бара для подачи сигнала. Получила своё название от римской цифры 5. Стоп ставится на противоположном экстремуме бара, после которого был подан сигнал триггерного бара. Я могу использовать её на открытии в случае, если ожидаю сильной направленной ценовой динамики, то есть если я увидел хорошую модель. На открытии первый бар будет являться триггерным. И если я ещё возможность открыть короткую позицию, я сделаю это в случае, когда рынок покажет значение ниже минимума первого бара. Я обычно открываюсь, если он приближается на один тик. Сноска – минимальный шаг цены. Примечание переводчика. Также я могу использовать какую-либо форму принятия в качестве стопа. 30. Эта система аналогична предыдущему подходу, за тем исключением, что она использует 30-минутные бары. Римское число 30 записывается как «инт». XXX Неудавшийся ретест и неудавшийся прорыв. Про них было рассказано в главе 22, и мне нечего к этому добавить. Пятёрка Эллиотта. Про пятёрку Эллиотта было рассказано в главе 21. -й. Однако я решил скорректировать теорию Эллиотта или по крайней мере свою интерпретацию её. В качестве альтернативы я буду рассматривать пятёрку Эллиота как показатель смены тренда. Я не торгую корректирующее движение против направления пятёрки. Если подобная коррекция просматривается, то возможно, я буду торговать разворот, но моим первым импульсом будет открыться против пятёрки, как только становится видно, что её формирование завершилось. PGS. PGS является системой, которую я уже продал, и я договорился с покупателями, что не буду раскрывать подробности о её правилах торговли. Однако концепция, лежащая в основе данной системы, заключается в раннем обнаружении направленных покупок или продаж которые должны показать шип на графике, который может являться в потенциале или быть подтверждённым OR отрицательным развитием. Но правила, по которым система торгует на самом деле, секрет. Охотник за трендами. Охотник за трендами ещё одна система, которую я продал. Она похожа на PDS в том, что ждёт появления OR Но в данном случае ор, которое должно быть подтверждено развитием. Как и в предыдущем случае, конкретные правила не могут быть раскрыты. Однако у меня есть ещё несколько копий этой системы на продажу. ПДС продано полностью. Ночник. Раньше я остерегался оставлять позиции на ночь, но затем понял, что это лишь ещё одно проявление страха, который рынок вселяет в нас и которые мы должны преодолеть, если действительно хотим добиться успеха. В этом контексте рекомендую заглянуть в главу вторую и прочитать про эволюцию трейдера. Одной из книг, которая помогла мне, была книга Инструментарий торговых систем Джо Крастингера. Его логика проста. Если большинство трейдеров боится оставлять позиции на ночь, а это именно так, То это как раз то, что следует делать успешному трейдеру. Начник предлагается к продаже. Неудавшиеся фигуры. Про неудавшиеся фигуры также рассказывается в главе 21. Как заработать состояние, торгуя фьючерсами. Если вы будете придерживаться торговой стратегии, описанной в этой книге, то будете использовать лишь лучшие возможности, быстро выходя, когда всё идёт не так, как надо, и давая прибыль идти. Делайте так, и вы выиграете ещё до того, как начнёте. Такой взгляд имеет большое значение. Вы победитель, а не неудачник. На самом деле, исключите слово неудачник из своего словарного запаса. И вы увидите, насколько серьёзные перемены это может произвести. Загляните в Разбуди великана внутри Энтони Робинс. Здесь я хочу раскрыть все секреты, которые узнал. Некоторые из них вы уже знаете, некоторые уже были раскрыты в этой книге, но частью любого секрета является осознание его ценности. Первое Если вы поймали хорошее движение, оставайтесь с ним. Если вы чувствуете, что ваши мысли сконцентрированы вокруг выхода, переключите их на давление к позиции. Пока у идиоцкого левого полушария есть о чём думать, оно обычно будет счастливо. Второе. Не прыгайте от одной тактики к другой. Придерживайтесь выбранной в оперативном случае вы обнаружите, что по мере того, как вы их меняете, меняется и рынок, и вы продолжаете промахиваться. Будьте терпеливы. Третье. Продавать опционы лучше в периоды высокой волатильности, особенно если все, кто делает это, только что проиграли. Четвёртое. Вам нужна помощь других людей в изучении этого бизнеса и в осознании ценностей торговых техник. Например, я бы никогда не осознал ценности профиля рынка, если бы не помощь Пит Фокс. Пит Фокс – ник институционального трейдера, который пожелал остаться неизвестным. В главе 12-й приведено интервью с ним. В данном случае первое, что он попросил меня сделать, было прочитать книгу Персига «Дзен и искусство содержания мотоцикла». Если я уважаю чьи-то способности, то всегда делаю то, что рекомендует этот человек. Я думаю, что этого правила стоит придерживаться. Другими словами, вы должны рассматривать себя как пустое судно. Нет ничего хорошего. Если вы будете переполнены самим собой, ни для чего другого не останется места. Разберитесь и поразмышляйте над этим. Пятое. Но когда дело доходит до торговли, вы должны рассматривать, принадлежать самому себе. Никого не слушайте, не следуйте ничьим советам. Идите своей собственной дорогой это единственный путь к успеху. Это не означает, что вы не можете использовать методики других полностью или частично, но вы должны сделать их своими. Ни что другое работать не будет. Шестое. Не попадайте в ловушку трёх убытков. Большинство трейдеров используют систему а затем бросают её, когда она покажет три убытка подряд. Но этим страдают не все системы. Если вы пойдёте по этому пути, то никогда не достигнете успеха, так как будете постоянно менять что-то. Седьмое. Вы должны концентрироваться на том, на чём нужно. Выберите то, что понадобится вам для вашего подхода, и заполучите это. Используйте соответствующее программное обеспечение, поставщиков данных и так далее. Затем станьте экспертом в этом подходе, вы должны стать экспертом для того, чтобы выиграть, но вы не добьётесь этого без специализации. Восьмое. Один из главных уроков, который необходимо усвоить, состоит в том, как относиться к выигрышам. Так как у нас обычно меньше подобного опыта, то и меньше возможностей для того, чтобы учиться. Это не сводится лишь к замкнутому кругу дисциплины, когда сначала трейдер дисциплинирован и зарабатывает деньги, потом становится самодовольным и проигрывает и так далее, круг за кругом, который в сравнении кажется чем-то совсем лёгким. Это уходит корнями в самую суть нашего бытия, включая в себя и то, что по мере того, как мы изучаем этот бизнес, мы должны привыкнуть к тому, что убыток это нормально. Как только мы начинаем выигрывать, возникает противоречие с системой, которую мы построили до этого для того, чтобы справляться с убытками. Правила, которые, как мы знаем, позволяют нам побеждать, начинают ломаться и не совсем ясно почему. Эту порочную закономерность необходимо побороть. Девятое. Обрезайте убытки. Десятое. Давайте прибылям идти. Одиннадцатое. Используйте лишь наилучшие возможности. Усвойте всё это, и вы станете победителем. Удача. Резюме. Я использую какую-либо торговую систему только после того, как увижу формирование модели на рынке. Основными свойствами любой системы являются низкий риск, чёткий сигнал входа и простая логика, объясняющая, почему она должна работать. Я перечислил девять систем, которые я использую, и рассказал, как работает большинство из них. В заключение я рассказал о некоторых главных секретах успеха, которые я постиг на протяжении своей карьеры. Глава 25. Мифы рынка. Индикаторы и техники работы на рынке. Теперь я хочу поговорить об иллюзии, так как иллюзия лежит в основе принятия большинства торговых решений. Сама по себе она не является проблемой. Проблема же заключается в том, что слишком много трейдеров придают иллюзии значение, когда на самом деле она часто не значит вообще ничего. Иллюзия может принимать формы волновой теории Эллиотта, анализа Канна, расхождения индекса относительной силы RSI сигналов гистограммы, схождение расхождения скользящих средних MACD, стохастических осцилляторов и всего чего угодно. Правда же, состоит в том, что ничто из вышеперечисленного не значит ничего. Это не означает, что подаваемые сигналы обязательно являются ложными, но они будут корректны лишь статистически, то есть не имеют значения Они полезны лишь пока рынок подтверждает их своей динамикой. Если же нет, то не хуже, чем бесполезны. На самом деле, часто большая часть этих сигналов может использоваться лишь в качестве стратегии входа. Вход самый простой, не имеет большого значения то, как вы входите, важно, как вы выходите. Многие трейдеры попадаются на иллюзию и проигрывают, потому что не замечают, что Используемый сигнал перестал быть значимым. Всё дело в том, чтобы видеть в стратегии входа то, что она представляет собой на самом деле. Это всего лишь удобная иллюзия, которая заставит вас войти в рынок. Успешные трейдеры остаются в позиции лишь до тех пор, пока она удовлетворяет их критериям. Как только она перестаёт удовлетворять им, они выходят. Это ключевой момент. Вход в значительной степени нерелевантен. Его единственное назначение дать вам триггер для входа да ещё точку стопа. Поймите это, и вы на правильном пути. Говоря другими словами, трейдеры зацикливаются на своём критерии входа, и большинство знакомых вам техник является лишь техниками входа, ничем более. А когда мы пытаемся видеть в них что-то ещё, начинаются проблемы. Теория Эллиотта и анализ Ганна самые наихудшие из них, так как представляются нам с самого начала тем, чем на самом деле не являются. Истина же состоит в том, что если вы торгуете в направлении тренда, не имеет большого значения, где вы входите, если против него тоже. В первом случае вы выиграете 8 раз из 10, во втором проиграете. Можете угадать, что произойдёт в каждом из них. На самом деле, 8 раз из 10 некоторые преувеличения, но если вы правильно поймаете тренд, то возможно и нет. Однако, воспринимаемый тренд часто не то же самое, что тренд. Новости. Сами по себе новости также имеют небольшое значение. Вот притча, которая иллюстрирует это. Как-то жил бедный фермер, чьим единственным достоянием был красивый жеребец. Однажды он убежал. Какой ужас, закричали соседи. Что же ты теперь будешь делать? Фермер отметил, что замечательным произошедшее назвать нельзя, но он посмотрит, что будет дальше. На следующий день жеребец вернулся с двумя дикими кобылами, которых он пленил своим очарованием. "Господи, как замечательно!" воскликнули соседи. Возможно, ответил фермер. На следующий день сын фермера, который делал всю работу, сломал ногу, объезжая двух кобыл. "Какой ужас", сказали соседи. "Ты выживешь?" "Возможно", ответил фермер. На следующий день пришли военные, чтобы забрать молодых людей в армию. "Как тебе повезло", сказали соседи. "Теперь твой сын не погибнет на фронте". Мораль этой истории в том, что новости сами по себе абсолютно нерелевантны. Важно то, что следует за ними, а именно то, чего мы знать не можем. Применительно к трейдингу содержание имеет небольшое значение. Важно то, как рынок воспринимает новость и как затем на неё среагирует. Так что, если восприятие рынком можно назвать хорошим, а мы видим продажи, то это даёт нам соответствующий сигнал. Сноска: восприятие вероятно ожидаемое восприятие. Примечание переводчик. Новости также создают риск, так что следует избегать торговли перед выходом новостей. Позиции с низким риском станет возможным открывать лишь после выхода новостей. Игра с нулевой суммой не верьте Некоторые говорят, что торговля фьючерсами и опционами игра с нулевой суммой. Не верьте. Это было бы так, если бы вы могли открывать и закрывать позиции бесплатно. Но такой возможности у вас нет. Каждый раз, когда вы торгуете, вы платите комиссионные, и это делает эту игру игрой с большой отрицательной суммой. А я пренебрегаю спредом котировок покупки и продажи, который добавляет к задержкам, если только мы не используем лимитные ордера, но с ними свои проблемы. Это причина того, что процент проигравших на рынке так высок. Все трейдеры сражаются за отрицательный приз. Системы. Некоторые трейдеры думают, что всё, что им нужно это система. И всё будет в порядке. В этом есть доля правды. Как я уже объяснял в этой книге, однако эта система должна подходить им, и очень немногие системы, а возможно и вообще никакие можно назвать лёгкими. Они все требуют работы, а многие трейдеры на самом деле работать не хотят. Это одна из причин столь высокого процента отсеивающихся. Резюме Некоторые из мифов широко распространены на рынке. Индикаторы и техники работы на рынке в основном иллюзия. Новости никогда не бывают действительно хорошими или плохими. Важно то, что происходит вслед за ними. Торговля фьючерсами и опционами не игра с нулевой суммой, это игра с большой отрицательной суммой. Системы могут быть важным шагом вперёд, но это не всё, что можно сказать о них. Глава 26. Десятишаговый подход к торговле фьючерсами и опционами. Я уже в течение более чем 10 лет торгую фьючерсами и опционами, рассматривая это как основную работу. И примерно столько же работаю с другими трейдерами для того, чтобы помочь им максимально реализовать свой потенциал. В течение лет мои взгляды как на трейдинг, так и на вопросы помощи другим менялись, что не трудно предположить. Говоря кратко, в начале я считал, что каждый трейдер должен сам пройти этот путь, а всё, что я могу сделать это быть его гидом. Теперь я понимаю, что это не наилучший подход. Тем, кто начинает движение к цели, к неограниченному трейдерскому успеху в торговле, можно дать намного больше, чем то, что может дать просто гид. На самом деле, теперь я уверен в том, что этого и мне достаточно. Поэтому я разработал простой 10-шаговый подход, который может использоваться не только теми, кто желает торговать фьючерсами, но также и теми, кто собирается продавать опционы, покупать их либо работать с акциями. В этой главе представлен десятишаговый процесс. Следовательно, она может служить неким введением для тех, кто найдёт данный подход полезным, и для тех, кто пожелает воспользоваться моей помощью в его применении. Шаг первый. Где я нахожусь сейчас? Я составил психологический опросник трейдера. Смотри, предложение четвёртое. Перед тем как понести куда вы хотите идти, необходимо определить, где вы находитесь сейчас. В противном случае вы не будете знать, по какому пути пойти. Опросник служит двум целям. Первая позволить мне определить, где вы находитесь, что позволит мне спланировать для вас персональную программу. Вторая более важна проинформировать вас об особенностях вашего подхода к рынку и показать в каких областях вам необходимо над собой поработать. Шаг второй. Куда я хочу попасть? Если вы хотите добраться куда-то, будет неплохо знать, где это место находится. Как я сказал однажды, человек, у которого есть план, на несколько шагов опережает того, у кого плана нет. В резка Так что необходимо определить свои цели. Вы хотите управлять деньгами, торговать на себя или что? Конец врезки. Возможно, вы вообще не хотите торговать. Если это так, то было бы неплохо обнаружить это прямо сейчас. Определите, где бы вы хотели себя видеть через пять лет. Определите шаги, которые вам потребуется предпринять для того, чтобы достичь этого цели. Далее вы должны решить, какая форма трейдинга вас интересует: инструменты, временной масштаб, типы сигналов. Всё это важно, и вы должны сделать правильный выбор для того, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Вероятно, в ходе десятишагового процесса вы ещё вернётесь к шагу 2, так как по мере этого, как вы будете больше узнавать, вы сможете переопределить свои цели из этого выбрать предпочтительную методику. Шаг третий. Выживание. Первое. Врезка. Для того, чтобы выжить, вы должны научиться ограничивать свои убытки. Конец врезки. Если вы не выживете, то у вас не будет ни малейшего шанса сделать деньги. Есть несколько способов ограничения убытков, и выбор того или иного будет зависеть от того, какой торговый инструмент вы используете и от стиля вашей торговли. У вас имеются следующие возможности. Первое использовать стопы, которые выставляются на рынке. Второе торговать через IG Index, букмекерская контора в Великобритании, где вы сможете размещать гарантированные стопы. Третье покупать опционы. В этом случае ваш риск будет ограничен размером вложенных средств. Четвёртое использовать стопы в уме. Пятое использовать стопы, основанные на концепции принятия. Шестое использовать соответствующая стратегия хеджирования, как это делаю я при продаже опционов. Для тех, кто торгует фьючерсами, Часто единственно приемлемым выбором является выставление стопа на рынке одновременно с открытием позиции. Это объясняется тем, что большинство трейдеров сталкиваются с огромными проблемами при попытке использования какого-либо другого способа постановки стопов. Ключ к выживанию действовать тогда, когда Это необходимо, так что следует использовать тот способ, который будет работать в вашем случае. Шаг 30 это шаг, который может сэкономить вам много тысяч фунтов. Это самый важный урок, который вам предстоит усвоить, так как он даст вам время, необходимое для того, чтобы изучить всё остальное. Шаг 4 выживание. Второе Выживание на рынке никогда не будет слишком много. Шаг четвёртый связан с управлением капиталом. УК. -ка. Здесь также необходима персональная настройка, что и является одной из задач моих консультационных услуг. Лично я нахожу, что мне не нравится рисковать более одним-двумя процентами капитала по одной торговой позиции, хотя я и рискую немного больше при продаже опционов, из-за специфики процесса. Правило УК номер 1 гласит, что ни в коем случае нельзя торговать более чем одним контрактом до тех пор, пока вы не станете регулярно получать прибыль. Но возможно, оно должно утверждать, что ни в коем случае нельзя торговать по-настоящему до тех пор, пока ваша торговля на бумаге не станет Регулярно показывать прибыль, что сэкономило бы многим трейдерам целое состояние. Один пункт фьючерсов на FTSE в настоящее время соответствует 10 фунтам. Так что если ваш торговый капитал составляет 10 тысяч фунтов, то вы можете рисковать вплоть до 20 пунктов, 200 фунтов или 2%, чтобы соблюдать этот критерий. Возможно, 20 пунктов немного маловато, но вполне приемлемо. Определённо, даже выбрав такой профиль риска, вы увидите много хороших торговых возможностей. Без каких-либо проблем я смог бы разработать несколько чётких методик, рискующих этой или меньшей суммой. Шаг пятый методики. Вот тут мы должны разработать соответствующие методики. Все, кто консультируется у меня, получают чёткие правила торговли неудавшимися ретестов и неудавшимися пробоев. Другие методики могут быть разработаны и включены в пакет услуг. У меня есть также и другие стратегии, которые можно приобрести на условиях оплаты исключительно по результату. Хочу отметить, что такими условиями поставки могут пользоваться исключительно те, кто у меня консультируется. Ключевой момент на этом этапе состоит в том, что методика должна быть ясной и чёткой. Она должна однозначно сообщать вам, когда вы должны, а когда не должны открывать позицию. Это важно, так как вам необходимо знать, когда вы нарушаете правила. Это существенная цель данного этапа. Также это поможет вам лучше узнать себя, но этот процесс не начнётся по-настоящему, вплоть до шага 7, так что подождем немного. Еще один аспект шага 5 – информация. Врезка. Вы должны быть уверены, что получаете информацию, достаточную для того, чтобы ваша система работала. Конец врезки. При этом вы, возможно, обнаружите, что получаете огромный объем информации, которая вам вовсе не нужна, Например, если ваша система для принятия решений использует лишь ценовую информацию, то вам абсолютно нет необходимости читать Financial Times, Wall Street Journal или Investors Chronicle от корки до корки. Может оказаться так, что 90% получаемой вами информации не является необходимой. Это может освободить время для более существенных задач. Шаг шестой теория. После того, как у вас появится методика, которая вас устраивает, следующим шагом необходимо потреговать её на бумаге. Примечание виртуально. Примечание переводчика. Это важно по следующим причинам. Первое то, что не работает на бумаге, не будет работать и на рынке. Второе Торговля на бумаге требует по крайней мере дисциплины. Кроме того, она может выявить настойчивое желание торговать по-настоящему до того, как наступит нужный момент. Такие импульсы не принесут пользы. И лучше, чтобы вы знали, что подвержены им, так как они вероятно станут вашим самым страшным врагом, когда вы начнёте торговать по-настоящему. Третье У вас должна появиться уверенность в своей методике. Тестирование на исторических данных один из способов, к услугам которого также необходимо прибегать, но тестирование на новых данных лучше, поскольку вы видите сигналы по мере того, как они формируются. Четвёртое вы можете обрести уверенность в своей торговой методике, представляя, как бы вы чувствовали себя в том случае, если бы на самом деле открывали позиции. Таким образом, торгуя на бумаге, можно узнать очень много, и я убеждён, что это ключевой шаг в процессе. Шаг седьмой. Практика. Теперь настало время потреговать вашу методику или методики по-настоящему. Это никак не отличается от торговли на бумаге за исключением того, что вы на самом деле открываете позиции. Разница заключается в том эффекте, который это на вас оказывает. Указанный эффект следует минимизировать, и он будет минимизирован при следующих условиях. Первое у вас есть отличная система управления капиталом, которая гарантирует, что ваш риск по каждой сделке мал. Плечо влияет не только на размер потенциальных прибылей, но и убытков, а также на степень вашего беспокойства. При слишком большом рычаге вы можете спровоцировать появление многих нежелательных психологических проблем. Напуганные деньги никогда не выигрывают. Второе у вас есть уверенность в своей торговой системе. Это одна из причин значимости торговли на бумаге. Третье, У вас есть уверенность в самом себе, особенно в своей способности обрезать убытки быстро и эффективно. Даже если эти три важных условия будут выполняться, многие проблемы всё равно могут возникнуть, когда вы начнёте торговать по-настоящему. Это ещё один случай, когда консультация может оказаться полезной. Я и сам много раз испытывал на себе подобное. Шаг восьмой страх Большинство трейдеров на определённом этапе сталкиваются со страхом. Вероятно, это неотъемлемая часть процесса и то, с чем каждому трейдеру придётся научиться работать. После того, как ему это удаётся, он достигает азиса, перестаёт быть ориентированным на страх и становится ориентированным на риск. Обычно причиной возникновения страх являются большие убытки. В большинстве случаев консультационные услуги позволят избежать их, но не всех, так как лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить её пить. Мне кажется, что некоторые трейдеры не могут научиться иначе, как самым болезненным путём. Однако страх также может возникнуть в результате ряда небольших убытков, либо он может быть вызван какой-либо надуманной проблемой, которая становится актуальной на рынке крайне редко. Здесь могут оказаться полезными три условия, о которых мы говорили на шаге седьмом. Но в некоторых ситуациях испытывать страх вполне естественно, и вы должны осознавать, что многие ситуации несут с собой риск, Но если вы знаете, что делаете, то этот риск контролируем. В какой-то степени вопрос сводится к тому, чтобы чувствовать себя комфортно, будучи трейдером. Шаг девятый. Дайте прибылям идти. Дать прибыльным сделкам идти ключ к получению существенных прибылей. Невозможно делать хорошую прибыль, если вы фиксируете лишь маленькие выигрыши. Хотя это и не относится ко всем методикам, так как они неизбежно будут уравновешены вашими небольшими убытками, если вы научились не делать больших проигрышей. Также невозможно давать прибылям идти, пока вы ориентированы на страх. Я часто задумывался о том, почему давать прибылям идти так трудно, но сейчас понимаю, что это связано с первым уроком, который должен усвоить трейдер. Принцип короткой фиксации убытков легко применять в случае небольшой коррекции, когда вы находитесь в прибыли, но это приводит к тому, что вы не даёте прибыльным сделкам развиваться. Следовательно, придётся научиться пережидать коррекции, которые неизбежны. Шаг 10. Профессионализм. Последний этап, на самом деле, вовсе не этап. Это результат Вы стали экспертом, пройдя своё обучение, и в результате превратились в интуитивного трейдера. Это не значит, что дальнейшее совершенствование невозможно, такого не будет никогда. Но вы прошли десятишаговый процесс. Вы сделали это, и ваши регулярные прибыли это подтвердят. Консультационные услуги. Консультирование означает, что мы работаем вместе для того, чтобы убедиться, что вы добиваетесь максимума на каждом этапе. На некоторых этапах закладка основ может занять некоторое время, прохождение других может оказаться достаточно долгим, через некоторые вы сможете пройти быстро. Консультирование включает в себя первое психологический опросник трейдера. Второе. Две чёткие торговые методики. Третье. Доступ к другим методикам на условиях оплаты из прибыли. Четвёртое. Первоначальную консультацию в течение 3 часов. Пятое. Полный доступ к телефонному консультированию в течение года. Шестое. Право пролонгировать соглашение ещё на год, если потребуется. Программа является гибкой, её содержание будет отличным для каждого клиента. Сообщите мне по электронной почте, если пожелаете узнать более подробно. Координаты для связи приведены на странице 251. Заключительные мысли. Без риска, без неопределённости, без заблуждений не может быть прибыли. Так, что придётся научиться учитывать эти факторы. Если бы не было плохого, то у нас бы не было возможности отличить хорошее. Таким образом, плохое является необходимым условием существования хорошего и нашей возможности воспринять его. Из этого с очевидностью следует, что каждый должен воспринимать плохое как хорошее в силу того, положительного эффекта, который оно оказывает, позволяя нам отличать плохое от хорошего. Следовательно, перестаньте хныкать, заткнитесь и думайте о хорошем. Мудрец и Тариус. Обольщение звёздами. Резюме. 10 шагов к успеху. Первое. Где я нахожусь сейчас? Второе куда я хочу попасть третья выживание 1 четвёртая выживание 2 пятая методики шестое теория седьмое практика восьмое страх девятая дайте прибалым идти десятая профессионализм